И Доминей воевал не слабея, пылал непрестанно или еще фрегиянина ночью покрыть гробовую или упасть самому, но беду отразить Атахеин. Тут благородную отрасль питомца богов Азиета славу Троян Алкофоя, дорогого Анхизова зятя, дщери его Гипадамии был он супругом счастливым, дщери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 Копье, упадавшему, в сердце воткнулась. Сердце его трепеща потрясло и копейная древка, Но могучесть в нем скоро Аррей укротил смертоносный. И Доминей, величаясь победою, громко воскликнул. «Как, Дейфоб, полагаешь, достойно ли я расплатился? Три сражены за единого! Ты же величаешься только, дивный герой!» Но приблишься и сам, и меня ты изведай. Узришь, каков я по трою пришел, Громовержцев потомок. Он, громовержец Минос родил, хранителя Крита. Мудрый Минос породил Девкалиона, славного сына. Он, Девкалион, меня, Повелителем многим народом в Крите пространном. И волны меня принесли к Илеону. Гибель тебе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 Нашёл он героя в дружинах последних праздностоящего. Гнев он всегдашний питал на ибо храбрейшему старец ему не оказывал чести. Став перед ним, Дейфоб устремляет крылатые речи. «Храбрый Эней, Троян-повелитель, если о ближних ты сострадаешь, тебе заступиться за ближнего должно». «Следуй за мной, защитим Алкофоя! Тебя он, почтенный, будучи зятем, воспитывал юного в собственном доме, и Доминей, знаменитый копейщик, сразил алкафоя Так произнес он, и душу в груди взволновал у Инея. Он полетел к Девкалиду воинственным жаром пылая, но не позорному бегству, как отрок, предался. Ждал неподвижный... Как вепре между гор на могучесть надежной и шумного в круг нападения многих ловцов ожидает, Стоя вместе месте пустынном и грозно хребета щетиня. О, кресточами, как пламенем светит, а долгие зубы ярый острит он, и псов, и ловцов опрокинуть готовый. Так нажидал ни на шаг не сходя Девкалит Анхизида против летящего воина бурного. Только соратных криком сзывал Аскалафа-вождя, Афорея, Дейпира, Молова-сына и с ним Антилоха, испытанных бранью. Их призывал Девкалит, устремляя крылатые речи. «Други! Ко мне!» «Защитите меня, одинокого! Страшен бурный ней нападающий! Он на меня нападает! Страшно могуществен он на убийство мужей в ратоборстве, Блещет и цветом он юности, первою силою жизни! Если б мы были равны и годами с Энеем как духом, скоро или он бы, или я, похвалился победою славной!» Так говорил он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 и Доминей, и Эней, подобные оба арею, вышли, пылая друг друга, пронзить смертоносную медью. Первый, Эней, размахнувшийся, ринул копье в Девкалида. Тот же, завидев удар, уклонился от меди летящей, и копье Анхизида, сотрязшееся в землю, вбежала, быв бесполезно геройской могучию посла над ланью. И Доминей же,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 Не были более гибкие ноги его, Чтобы быстро прянуть ему за своим копьем Или чужого избегнуть. Стойкою битвой, упорною пагубный день отражал он. Ноги не скоро несли, чтобы ему убежать из сражения. Медленно он уходил. Да и Фоб в уходившего дротик снова послал. На него он пылал непрестанною злобой. И прокинул он снова.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 где и другие боги сидели бессмертные, им удаленные сбрани».